Часть 3. Умирающие. Каладин. Шалан. Ошибка специфичность. Те, что из пепла и пламени убивали, словно рой и не склонялись перед вестниками. Замечено у масле, страница 337. Колдвин и Хаса упоминают что-то в том же духе. Похоже, ясно начинает тебе благоволить, выявила Дальперо. Сколько еще ждать, пока ты сможешь свершить подмену? Шалан, скривившись, повернула к и написала в ответ: "Не знаю, как я и предполагала, ясно не спускает глаз духа-заклинателя. Она носит его весь день, на ночь запирает в сейф, а ключ вешает себе на шею". Снова повернув к Самосвету, перед девушка принялась ждать ответа. Она находилась в своей комнате, в небольшом высеченном в камне помещении, входившем в представление ясней покои. Обстановка была простая: маленькая кровать, прикроватный столик до да письменный стол и больше никакой мебели одежда Шалан оставалась в сундуке, который она привезла с собой голый пол без ковра, стены без окон. Комнаты расположены в конклаве Харбранта глубоко под землей. Это весьма осложняет дело, написала перо. Его держала в руке Элита, невеста Нана Балата. Но все три оставшихся в живых брата Шалан наверняка сидят там в комнате в Якиведе. и принимают участие в разговоре. Думаю, она снимает его пока купается, написала девушка. Когда она станет мне больше доверять, вероятно, я начну помогать ей принимать ванны. Не исключено, тогда и появится подходящая возможность. Это хороший план. Нан Балат хочет, чтобы я обратила твое особое внимание на то, что нам очень жаль, что заниматься этим приходится именно тебе. Наверное, тяжело так долго быть вдали от дома. Тяжело. Шалан взяла дальперо в руки и замерла. Да и впрямь тяжело. Только вот тяжелее всего было не влюбиться в свободу, не слишком увлечься изысканиями. Прошло лишь два месяца с того дня, как Шалан убедила Ясну взять себя в ученицы. А робости в ней уже было в два раза меньше, в то время как уверенности в два раза больше. Сложнее всего было понимать, что скоро все закончится. Прибытие в Харбрандт на учебу оказалось без сомнения самым чудесным событием из всех, что случались с нею за всю жизнь. "Я справлюсь", написала она. "Это вам приходится нелегко. Вы защищаете интересы нашей семьи, дома, как и тут дела. Им понадобилось время, чтобы ответить". "Неважно", наконец написала элита. "Скоро надо будет платить долги твоего отца, и Викиму едва удается отвлекать кредиторов". Великому князю нездоровится, и все хотят знать, на чьей стороне наш дом будет в вопросе престолонаследия. Последняя не исекает. Если станет известно, что ресурсов у нас больше нет, все обернется плохо. Шалан поморщилась. Сколько времени у меня осталось? В лучшем случае несколько месяцев, ответил Нан при помощи своей невесты. Зависит от того, как долго протянет великий князь и не поймет ли кто-нибудь, что Аша Юшу распродает наше имущество. Юшу младший из братьев, немного старше самой Шалан. Его опыт закоренелого игрока внезапно пришелся ко двору. Он годами воровал вещи у отца и продавал, чтобы покрыть долги. Теперь Юшу поставил свой талант на службу семье и возвращал деньги. Брат хороший человек, невзирая на пагубные пристрастия. Ни у кого бы сейчас язык не повернулся обвинить его в чем либо Виким думает, что сумеет еще некоторое время удерживать всех на почтительном расстоянии. Но мы вот-вот впадем в отчаяние. Чем скорее ты вернешься с Духозаклинателем, тем лучше, Шалан, помедлив, написала. Все уверены, что это единственный способ. Может, стоит попросить Ясну о помощи? Думаешь, она на такое согласится? Поможет неизвестному веденскому дому, который не пользуется особой любовью, Сохранит наши тайны? Скорее всего, нет. Хотя Шалан постепенно убеждалась в том, что слухи яснье все преувеличивает. Но все же эта женщина их прям временами вела себя безжалостно. Она не забросит свои важные изыскания, чтобы помочь семье Шалан. Девушка потянулась к перу, чтобы ответить, но оно вдруг снова начало писать. Шалан, это Нан Балат. Я всех отослал. Теперь здесь только мы с элитой. Ты должна кое-что узнать. Луе мертв. Девушка удивленно моргнула. Луе дворецкий ее отца. Умел обращаться с духозаклинателем. Он был одним из немногих, кому она и братья могли по общему согласию доверять. Она взяла чистый лист и написала: "Что произошло? Он умер во сне, и нет причин подозревать, что его убили". Но Шалан после его смерти, к нам явились какие-то люди и сказали, что они друзья нашего отца. В разговоре наедине со мной они намекнули, что знают об отцовском духозаклинателе и настоятельно рекомендуют его вернуть. Шалан нахмурилась. Она по-прежнему носила сломанный отцовский духозаклинатель в потайном кошеле в своем рукаве. Вернуть? Мы ведь так и не выяснили, откуда отец его взял, сообщил Нанбалат. Шалан, он был в чем то замешан. Карты, рассказы Луэша и теперь это. А мы продолжаем притворяться, что отец жив. И время от времени приходят письма о других светлоглазах. И в этих письмах говорится о каких-то загадочных планах. Я думаю, он затеял интригу, чтобы стать великим князем, и его поддерживали какие-то очень могущественные силы. Шалан, наши нежданные гости, люди явно опасные. С такими лучше не встречаться. И они хотят вернуть свой Духозаклинатель. Кто бы это ни был, я подозреваю, они дали его отцу, чтобы он смог сотворить богатство и заявить о своем праве на престол. Эти люди знают, что он умер. Я уверен, что если мы не вернем им работающий Духозаклинатель, то окажемся в крайне тяжелой ситуации. Ты должна привести Фабриаль Ясный. Мы быстро используем его, чтобы создать новые жилы с ценным камнем, а потом отдадим им. Шалан, ты обязана преуспеть. Я был в сомнениях по поводу этого плана, когда ты его предложила, но прочие возможности стремительно тают. Шалан почувствовала озноб. Она несколько раз перечитала написанное, а потом ответила: "Если Леуш мертв, то мы не знаем, как использовать Духозаклинатель. Это проблема. Я понимаю." пришло от Нанбалата. Подумай, как ее можно решить. Это опасно. Я все понимаю. Мне жаль. Она тяжело вздохнула и написала: "Чему быть, того не миновать". И ещё кое-что. Я хотел тебе это показать. Тебе знаком этот символ? Последовал грубый набросок. Элита не очень-то умела рисовать. К счастью, картинка вышла простая. Три переплетённых ромба. Впервые вижу, написала Шалан. Что это? У Луеша была подвеска с этим символом. Мы нашли её на его теле. Один из тех, кто приходил за Духозаклинателем, имел такой же узор в виде татуировки на руке, прямо под большим пальцем. Любопытно, значит Луеш? Да. Хоть он и утверждал обратное, думаю, именно из его рук отец получил Духозаклинатель. Лоэж был в этом замешан. Вероятно, через него отец и те люди связывались друг с другом. Я попытался предложить себя вместо отца, но они только расхохотались. Ни на час не задержались и назначили день, которому следует вернуть духозаклинатель. Сомневаюсь, что сломанный их удовлетворит. Шалан поджала губы. Балат, ты подумал о том, что мы можем спровоцировать войну? Если станет известно, что мы украли алетийский духозаклинатель. Нет, войны не будет. Король Хана просто выдаст нас алети. И тогда всех казнят за кражу. Это очень сильно утешает. Большое тебе спасибо. Не за что. Придется рассчитывать на то, что ясно не поймет, кто забрал духозаклинатель. Она ведь вполне может предположить, что ее собственный просто сломался по какой-то причине. Шалан вздохнула. Может, береги себя. Ты тоже. И разговор завершился. Она отложила Дель перо, потом перечитала все с самого начала, запоминая. Смела листы и прошла в гостиную, предоставленную Ясне. Хозяйки там не было. Принцесса редко прерывала свои занятия, так что Шаланса сожгла переписку в камине. Она немного постояла, наблюдая за огнем. Ее обуревала тревога. Нанбалат сильный, но жизнь их всех наградила шрамами. Из письма водительниц доверять можно только элите, а та увы. При всем симпатичном видчике невеста Нанбалата не отличалась умом. Вздохнув, Шалан покинула гостиную, намереваясь вернуться к занятиям. Хороший способ отвлечься. И вообще ясно раздражала, когда ее ученица бездельничала. Пять часов спустя Шалан спрашивала себя: Куда подевалась её воодушевление? Ей действительно нравилось учиться, но в последнее время ясно поручила ей заняться историей алетийской монархии. А это не самая интересная тема. Скука Шалан усиливалась от того, что её заставляли читать кучу книг, в которых высказывались нелепые, по её мнению, суждения. Она в одиночестве сидела в читательском олькове Ясны в Вуале. Громадная стена огней. Альков и загадочные исследования больше не вызывали в нее благоговения. Это место стало уютным и знакомым. Шелан потерла глаза, свободной рукой и закрыла книгу. "Я", пробормотала она, «Начинаю ненавидеть ателийскую монархию. В самом деле, раздалось позади. Волков вошла ясно в облегающим фиолетовом платье, за которой следовал прислужник Паршун со стопкой книг. Постараюсь не принимать это близко к сердцу. Шалан вздрогнула и покраснела до ушей. Светлость Ясная, я не имела в виду конкретных монархов, я подразумевала монархию в общем. Принцесса изящно села на свое место в олькове. Взглянула на девушку, приподняв бровь, потом жестом приказала парню положить книги на стол. Ясная по-прежнему оставалась загадкой для Шалан. Временами она казалась равнодушной ученой дамой. которую раздражало, что приходится отвлекаться на ученицу. Иногда за суровым фасадом, как будто мелькал намек на изящную шотку. Как бы то ни было, Шалан ощущала необычайное спокойствие, когда находилась рядом с этой женщиной. Принцесса побуждала ее высказывать свои мысли, и девушка с радостью откликалась на это. "Судя по всплеску эмоций, тема тебя утомляет", сказала ясно, перебирая книги. Паршун тем временем удалился. Ты решила стать ученой. Что ж, тебе придется понять. В этом и заключается настоящая наука. В том, чтобы читать писания тех, кто отказывается признавать чужое мнение, они уверены в своей правоте. Светлость, я не эксперт в уверенности. Шалан взяла одну из книг и окинула ее критическим взглядом. Но думаю, что не перепутала бы ее с чем-то другим. По-моему, само слово не подходит, чтобы описать книгу вроде этой за автором Медерии. Подобные ученые кажутся мне, скорее спесивыми, чем уверенными. Вздохнув, она отложила том. По правде говоря, спесивость тоже неправильное слово. Оно недостаточно отражает суть. И каким же, по-твоему, должно быть правильное слово? Даже не знаю. Ошибка спесивость, видимо. Ясно скептически вскинула бровь. Это в два раза сильнее простой самонадеятельности», – объяснила Шалан. Хотя фактологическая основа их заключений в 10 раз меньше положенного. В ответ на ее слова на губах ясных появилась тень улыбки. То, что вызвало у тебя столь живой отклик, известно под названием движение зазнаек. Тогда ошибка спесивость можно считать литературным приемом. Учёные намеренно преувеличивают важность того, о чем пишут. Движение зазнаек? переспросила Шалан, снова берясь за книги. Кажется, я знаю, как следует двигаться мне. Как всадить этому движению нож в спину. На этот раз все ограничилось приподнятой бровью. Девушка посерьёзнее продолжила. Думаю, я сумею понять смысл этого приема Светлость. Но авторы книг, которые вы мне дали по теме смерти короля Гавелара, прибегают ко все более и более неразумным додам для доказательства своей правоты. Поначалу они соперничали друг с другом в красноречии, А теперь обзываются и придираются к пустякам. Учёные пытаются спровоцировать дискуссию. Ты бы предпочла, чтобы ученые прятались от правды, как это делает большинство? Тебя бы устроило, если бы люди погрязли в невежестве? Читая эти книги, я перестаю понимать разницу между ученостью и невежеством. Человек, который избегает учиться, может быть невежественным, но ведь и ученый способен прятать свое невежество под маской ума. а как быть с ученостью, которая не примешивается невежеством, что основано на поиске правды, но не отрицает при этом вероятность ошибки. Это мифическое сокровище, светлость, почти как осколки зари или клинки чести, безусловно, его стоит искать, но надо проявлять великую осторожность. Осторожность? переспросила ясно, нахмурившись. Есть шанс прославиться, но такая находка сама по себе способна всех нас уничтожить. Доказательство того, что можно быть учёным, одновременно считая учёными тех, кто с тобой не согласен. Ох, по-моему, оно взорвёт весь научный мир без остатка, ясно фыркнула. Дитя ты увлеклась. Если хоть половину тех сил, что ты усердно тратишь на остроумие, опустить в дело, то смеюсь предположить, в твоём лице наука получит одного из величайших учёных нашего времени. Прошу прощения, Светлость, я Ну, я просто сбита с толку, учитывая пробелы в моих знаниях, я предполагала, что вы поручите мне изучить события, случившиеся гораздо раньше, чем несколько лет назад. Ясно, открыла одну из своих книг. Мой опыт свидетельствует, что молодые люди вроде тебя склонны не очень-то высоко ценить события далекого прошлого. Поэтому я выбрала то, что случилось недавно и вызвало большой резонанс, чтобы тебе было легче свыкнуться с тем, как работают настоящие ученые. Неужели убийство короля недостаточно интересная тема? Отнюдь, Светлость. Мы малыши любим штучки, которые блестят и бабахают. Иногда ты их прямо не можешь держать язык за зубами. Только иногда, то есть я почти все время хожу с высунутым языком, Придется мне Шалан осеклась, сообразив, что и впрямь перегнула палку. Прошу прощения. Никогда не извиняйся за свой ум, иначе только этим и будешь заниматься. Однако острить следует сознанием дела. Ты часто говоришь первую более-менее умную вещь, которая приходит в голову. Знаю, согласилась Шалан. У меня уже давно обнаружилась эта прискорбная слабость. Нянюшки-наставницы изо всех сил пытались с ней бороться. Вероятно, путем строгих наказаний. Да. Их излюбленным методом было посадить меня в угол и заставить держать на голове книги. А это, в свою очередь, сказала ясно со вздохом. Всего лишь приучила тебя побыстрее отпускать колкости. Ибо ты знала, что надо успеть, пока не передумаешь и не подавишь в себе желание высказаться. Шаланс склонила голову на бок. Наказывать неправильная стратегия, продолжала ясно. По отношению к кому-то вроде тебя наказание превращается в поощрение. В игру, как долго надо болтать, чтобы заслужить наказание. Можно ли придумать что-то настолько умное, что наставницы не заметят издевки? Отправляя тебя в угол, они всего лишь давали время на сочинение новых остроумных реплик. Но молодая женщина не должна говорить то, что я частенько говорю. Единственная недолжная вещь, которую я вижу, заключается в том, что ты не туда направляешь свой ум. Смотри, что получается. Ты приучила себя именно к тому, что так раздражает тебя в ученых. К Кумничинью, за которым нет мыслей. А это, я бы сказала, то же самое, что теория, не основывающаяся на правилах умозаключениях. Ясно перевернула страницу. Как ты это называешь? Ошибка спесивость, да? Шалан залилась краской. Предпочитаю, чтобы мои подопечные были умными, продолжила принцесса. Тогда мне есть с чем работать. Надо бы тебя взять с собой, когда я отправлюсь к королевскому двору. Подозреваю, что по меньшей мере шуту ты очень понравишься, хотя бы по той причине, что твоя внешняя природная робость и хорошо подвешенный язычок сочетаются столь парадоксальным образом. Да, Светлость. Прошу тебя, запомни одно: Ум самое ценное оружие женщины, и использовать его неуклюже или преждевременно не следует. Как и упомянутый тобой нож в спину, умная насмешка наиболее действенна, когда ее не ждут. Простите, Светлость. Я не читаю тебе нотации. Ясно перевернула страницу. Просто излагаю свои соображения. Привычка, которая время от времени даёт о себе знать. «Книги пахнут плесенью. Небо нынче синее. Моя подопечная и остроумная разгильдяйка. Шалан улыбнулась. Теперь расскажи, что тебе удалось обнаружить. Немного светлость. Девушка скривилась. Или же слишком много. Каждый автор выдвигает собственную теорию о том, почему Паршенди убили вашего отца. Некоторые считают, будто он той ночью на Перу их оскорбил. Другие твердят, что весь договор был уловкой, предназначенной для того, чтобы Паршенди смогли подобраться поближе к королю. Но в этом практически нет смысла, потому что до того у них были куда лучшие возможности для покушения. А убийца в белом, спросила ясно. Истинная аномалия, заявила Шалан. В сносках полным-полно комментариев о нем. Почему Паршенди наняли убийцу чужеземца? Неужели боялись, что сами не справятся? или они его не нанимали, и их кто-то подставил. Многие считают это маловероятным, учитывая, что Паршенди признались в убийстве. А что ты думаешь? Светлость, я не нахожу в себе сил делать выводы. Разве суть изыскания не в том, чтобы делать выводы? Мои наставницы говорили, что это относится только к очень опытным исследователям, призналась Шалан. Ясно фыркнула «Дуры, твои наставницы, юношеская незрелость одно из величайших катализаторов перемен во всём Космере. Ты понимаешь, что Солнце творцу было всего 17, когда он начал свои завоевания. Гавари не исполнилось и 20 плачей, когда она выдвинула теорию трёх сфер. Но разве на каждого Солнце Творца или Гавару не приходится сотня Григоров? Юный король Григор прославился тем, что начал бессмысленную войну с государствами, чьи короли были союзниками его отца. Был только один Григор, ясно поморщилась. К счастью, но твой довод верен. Отсюда и проистекает и обучение. Быть молодым значит быть активным. Быть ученым – значит действовать осознанно. Или сидеть в ольковии и читать об убийстве, которое случилось больше пяти лет назад. Я бы не заставила тебя это изучать, если бы в этом не было пользы, ясно открыла одну из своих книг. Слишком многие ученые считают, что природа изысканий сугубо интеллектуальная. Никак не применяя приобретенные знания, мы зря тратим время. Книги могут хранить сведения лучше людей, но мы способны делать то, на что книги не рассчитаны, например, истолковывать прочитанное, Так что тот, кто не собирается анализировать, может оставить научные фолианты в покое. Шалан задумчиво откинулась на спинку стула. Ясно все развернуло таким образом, что ей снова захотелось зарыться в книге. Но что, по мнению принцессы, ей надлежало делать с полученными сведениями? На миг проснулись угрожение совести. Ясно прилагала немалые усилия, наставляя свою ученицу. Она собиралась отблагодарить, украв самое ценное ее имущество и оставив взамен сломанный аналог. Шалан от этого сделалось плохо. Она ожидала, что обучение под покровительством Ясны будет включать бессмысленное зазубривание и бесполезную работу, что ее будут постоянно отчитывать за недостаточную сообразительность. Так ее обучали наставницы. Принцесса совсем другая. Она дала Шалан тему и свободу изучать ее, как захочется. Поталкивала к размышлениям, но почти все их беседы рано или поздно сворачивали их к вопросам вроде истинной природы научных изысканий, цели учебы как таковой, красоты знаний и их применения. Ясно Холлен действительно любила учиться и добивалась того же от окружающих. За суровым и пристальным взглядом, за неулыбчивыми губами Принцесса прятала истинную веру в своё дело, каким бы оно ни было в действительности. Девушка взяла одну из своих книг, но тайком изучила корешки томов в стопках, что лежали перед Ясной. Снова хроники эпохи вестников, сборники мифов, комментарии, труды учёных, известных до безумия смелыми предположениями. Томми, который наставница держала в руках, назывался "Незабытые тени". Шалан запомнила название, решив позже разыскать другой экземпляр и ознакомиться с содержанием. Что же искала ясно? Какие тайны пыталась выудить из этих томов, большинство из которых древние копии копий. Хотя Шалан и разбиралась в некоторых секретах духозаклятия. Суть поисков ясной, причина, по которой принцесса прибыла в Харбранд, ускользали от нее. Это сводило с ума и не давало покоя. Ясно любила говорить о великих женщинах прошлого, которые не просто записывали историю, но творили ее. Что бы она ни изучала, это было важно. Это могло изменить мир. Нельзя увлекаться, приказала себе Шалан, возвращаясь к книгам и заметкам. Ты не ставишь своей целью изменить мир, ты хочешь защитить семью. И все таки она должна произвести хорошее впечатление. По этой причине девушка самозабвенно работала еще два часа, пока в коридоре не раздались шаги. Видимо, слуги несли обед. Ясный Шалан часто трапезничали у себя на балконе. Желудок Шалан заурчал, когда донеслись ароматы еды, и девушка радостно отложила книгу. Во время обеда она часто рисовала, и ясно, невзирая на нелюбовь к изобразительному искусству, поощряла это занятие. Принцесса говорила, что высокородные мужчины часто считают рисование и живопись привлекательными в женщине. Так что ее ученица следовало развивать свои способности хотя бы ради того, чтобы обратить на себя внимание поклонников. Шалан не знала, стоит ли обижаться на такое. И, кстати, что сама ясно думала о замужестве. Раз уж не утруждала себя более подобающими женщине искусствами, вроде музыки или живописи. Ваше величество, произнесла ясно, плавно вставая. Шалан вздрогнула и поспешно оглянулась. В дверном проеме стоял престарелый король Харбранта в великолепных оранжево-белых одеждах, украшенных богатой вышивкой. Девушка вскочила. Светлость ясна, проговорил король. Я не помешал? Ваше величество, вы никогда не мешаете. Принцесса удивилась не меньше своей ученицы. Но ничем не выказала неловкость или беспокойство. К тому же мы собирались пообедать. Знаю, Светлость. Надеюсь, вы не будете возражать, если я к вам присоединюсь. Несколько слуг принялись заносить еду и стол. Вовсе нет, ответила ясно. Слуги поспешили все приготовить, расстелили на круглом столу две скатерти, чтобы разделить его на мужскую и женскую половину на время приема пищи. Полумесяцы полумесяцу из ткани, красный для короля, синий для дам. Они закрепили, разместив в центре гирки. Затем последовали блюда под крышками. Прозрачная холодная похлебка из сладких овощей для женщин, бульон с пряным запахом для короля. Харбранс предпочитали на обед супы. Шалану удивилась, когда ей также отвели место. Ее отец никогда не ел с детьми. Даже любимицу сылал за другой стол. Когда ясно села, девушка последовала ее примеру. У нее опять заурчало в желудке, и король с махом руки предложил начинать. Его жесты казались неуклюжими по сравнению с грацией Ясны. Вскоре шалан с удовольствием поглощала еду. Изящно, как и полагается женщине, она держала защищенную руку на коленях. А свободный сжимал шпажку, а король прихлебывал бульон из чашки, но делал это не так шумно, как большинство мужчин. Почему он удостоил их визитом? Разве правила приличия не требовали формального приглашения на обед? Разумеется, она уже знала, что Таравангиан не особо заботился соблюдением протокола. Он пользовался народной любовью. Тёмноглазые превозносили его за больницы. А вот светлоглазые считали не очень-то блестящим властителем. Дураком он тоже не был. К несчастью, светлоглазые вели столь изощренные политические игры, что человек со средними способностями участвовать в них не мог. Пока не еле тишина нарастала и постепенно начала давить. Несколько раз король как будто хотел что-то сказать, но потом возвращался к своему бульону. Ясно, похоже, сбивало его с толку. Ваше величество, как поживает ваша внучка? наконец спросила принцесса. Приходит в себя. Да, все хорошо, спасибо. ответил Таравангиан, явно обрадованный тем, что завязался разговор. Хотя теперь она избегает узких коридоров в Конклаве. Не устану благодарить вас за помощь. Всегда рада быть полезной, ваше величество. Прошу простить меня за то, что я скажу, но ревнители не считают вас полезной. Я понимаю, это довольно деликатный вопрос. Наверное, не стоило и говорить, но нет, не смущайтесь. Ясно отправила в рот маленький зеленый лурнип, наколов его на шпажку. Я не стыжусь своего выбора. Вы простите старика за излишнее любопытство? Ваше величество, я всегда прощаю любопытством, считая его одним из наиболее искренних чувств. Тогда скажите, где вы его нашли? Спросил Таравангиан, кивком, указывая на духозаклинатель, который ясно прятала под черной перчаткой: "Как же вы уберегли его от орденов?" "Ваше величество, такой вопрос можно счесть опасным. Я уже обрел несколько новых врагов, пригласив вас. Вы будете прощены в зависимости от избранного вами ордена". Прощен? Я пристарелому королю это показалось забавным. И Шалан заметила, как на его лице промелькнуло что-то похожее на глубокое сожаление. Это вряд ли. Но не будем отклоняться от темы. Прошу вас, я настаиваю на ответе. «А я настойчиво от него уклоняюсь. Ваше величество, простите, я не виню вас за любопытство, но не в моих силах его удовлетворить. У меня есть тайны. Конечно, конечно. Король откинулся на спинку стула, вид у него сделался раздосадованный. Теперь вы решите, что я устроил этот обед всего лишь ради того, чтобы выведать у вас все про Фабриаль. У вас была иная цель. Видите ли, я слышал необычайные разговоры о художественных способностях вашей ученицы. Я подумал, может быть, он улыбнулся Шалан. Конечно, ваше величество, сказала девушка. С радостью вас изображу. Король просиял, когда она встала, недоев, и принялась перебирать свои вещи. Шалан посмотрела на Ясну, но лицо наставницы оставалось непроницаемым. "Вы предпочитаете обычный портрет или на белом фоне?" спросила девушка. "Или более широкую перспективу, включая окружение?" "Шалан, возможно," многозначительно заметила Ясна. "Тебе бы стоило подождать, пока обед закончится." Художница покраснела, выругав себя за чрезмерное рвение. Нет, нет, сказал король. Я почти закончил. Дитя моё, портрет с фоном отличная вещь. Как мне следует сесть? Он отодвинул стул, позируя с улыбкой, точно дедушка». Она моргнула, закрепляя увиденное в памяти. Великолепно, ваше величество. Можете продолжить трапезу. Тебе не нужно, чтобы я сидел неподвижно? Я уже позировал для портретов раньше. Нет, всё в порядке, заверила его Шалан, садясь. Очень хорошо. Он вновь придвинулся к столу. Но я все же должен извиниться, что из всех моделей тебе достался именно я. Уверен, мое лицо не относится к числу самых впечатляющих. Какие тебе приходилось рисовать? Вздор, возразила девушка. Ваше лицо как раз то, что требуется художнику. Неужели? Да, ведь Она осеклась, проглотив очередную остроту. Да ведь у вас кожа в точности как пергамент, лучше всякого холста. Э -э ведь у вас красивый нос и мудрые морщины, набросок углем будет выглядеть потрясающе. Что ж, хорошо, приступай. Хотя я по-прежнему не понимаю, как ты собираешься работать, не видя перед собой неподвижную модель. Светлость Шалан обладает рядом уникальных талантов, объяснила ясно. Шалан приступила к наброску. — Я и не сомневался. Я видел, как она нарисовала Вараса. Вараса, переспросила принцесса младшего управителя коллекции в Паланиуме. Он мой дальний родственник. Говорит все прислужники под впечатлением от вашей юной ученицы. Вы нашли ее такой, когда мы повстречались, сказала ясно. — Я нашла ее невоспитанной. Король склонил голову на бок. Но что касается художественных способностей, тут я ни при чем», – добавила принцесса. Они прилагались к ней изначально. А, так это благословение Всемогущего. Как скажете. Но вы так не считаете, верно? Таравангиан рассмеялся не впопад. Шалан быстро рисовала, штрихами очерчивая форму его головы. Он поерзал на стуле, чувствуя себя неловко. Это ведь трудно для вас, возможно, даже болезненно. Ваше величество, отсутствие веры в Бога не болезнь, сухо проговорила ясно. Не то же самое, что сыпь на ногах. Э, ну, конечно, конечно, но э, разве не трудно жить ни во что, не веря? Шалан не переставая рисовать, подалась вперед и сосредоточилась на разговоре. Девушка предполагала, что обучение у иретички будет чуть более увлекательным, а не с Кобзалом, остроумным ревнителем, с которым ей довелось повстречаться в первый день в Харбранте. Несколько раз успели поболтать по поводу того, во что верит ясно. Однако с самой принцессой поговорить на эту тему не удалось. Стоило Шалан заикнуться об этом, и ясно направляла беседу в иное русло. Сегодня однако она этого не сделала. Возможно, почувствовала, что король искренне заинтересован. Вообще, это выбор для Веры довольно широк, Ваше Величество. Мой брат и мой дядя, мои собственные способности, то, чем у меня научили родители. Но ведь есть еще и истина, и ложь, а вы их отвергли. То, что я не принимаю то, чему учат в орденских обителях, не означает, что я отвергаю саму веру в существовании истины и лжи. Но ведь всемогущий определяет, что есть истина. Неужели кто-то, некое невидимое существо, должен объявить правду правдой, чтобы она сделалась таковой? Я верю, что представления о морали, которые кроются в моей собственной душе, более основательны и истинны, нежели представления тех, кто ведет себя правильно только потому, что боится возмездия. В этом же и есть сама суть закона, возразил сбитый с толку король Когда нет наказания, возможен лишь хаос. Без закона некоторые люди поступали бы как им заблагорассудится, верно. Но многие способны отказаться от личной выгоды, основанной на чужом страдании, тем самым сделав правильный выбор. Разве это не замечательно? Они боятся всемогущего. Нет, думаю, в каждом из нас стоит понимание того, что общественное благо обычно подразумевает и индивидуальное благо. Человечество способно быть благородным, надо лишь дать ему шанс. Это благородство существует независимо от воли и явления какого бы то ни было божества. Ума не приложу, как что то может существовать независимо от Господней воли. Король потрясенно покачал головой. Светлость, ясно. У меня и в мыслях не было спорить, но разве само определение всемогущего не подразумевает, что он есть мера всех вещей? Один один плюс 1 равняется двум, не так ли? а да. Чтобы это было правдой, не требуется решения божества. Мы можем сделать вывод, что математика существует отдельно от всемогущего, независимо от него. Возможно. Ну так вот. продолжила ясно. Я просто заявляю, что мораль и человеческая воля тоже от него не зависят. Если вы правы, сказал король со смехом, то существование всемогущего бессмысленно. Именно. На балконе стало тихо. Сферные лампы Ясны излучали прохладный, ровный белый свет, заливающий все вокруг. Неловкую тишину нарушало только поскрипывание угольного карандаша Шалан. Она рисовала быстрыми размашистыми штрихами, взволнованная тем, что сказала принцесса. От этих слов внутри ее появилась пустота, отчасти потому, что король при всей своей любезности не очень-то умел спорить. Он был милым человеком, но не мог тягаться с ясной в искусстве полемики. "Что ж", сказал Таравангиан, "должен заметить, что ваши доводы звучат очень весомо". Но я все равно их не принимаю. Ваше величество, я и не собиралась вас в чем то убеждать. Я никому не навязываю своих взглядов, а вот у большинства моих оппонентов с этим как раз имеются проблемы. «Шаланты закончила. «Еще немного, Светлость. Но прошло всего несколько минут. Воскликнул король. У нее талант, ваше величество, сказала принцесса. Я ведь уже об этом говорила. Шалан откинулась на спинку стула, изучая свою работу. Она так сосредоточилась на разговоре, что позволила руке действовать самостоятельно, доверяясь чутью. Набросок изображал короля, который с умным видом сидел на стуле, спиной к балкону, напоминавшему часть крепостной стены. Дверь, ведущая на балкон, была справа от Таравангиана. Да, вышла очень похоже. Не лучшая ее работа, но Девушка замерла. У нее перехватило дыхание. А сердце кувыркнулось в груди. В дверном проеме позади короляна нарисовала... что-то двух высоких и очень худых существ в плащах с разрезами, лежавших прямыми складками, будто сделанных из стекла. Над жесткими высокими воротниками у каждого из существ вместо головы парил большой символ, замысловатое переплетение множества линий и плоскостей, изгибавшихся под немыслимыми углами. Шалан не могла прийти в себя от потрясения. Почему она нарисовала этих существ? Что ее заставило? Юная художница вскинула голову. В коридоре было пусто. Твари вовсе не часть образа, который она запомнила. Её руки просто их нарисовали, повинуясь собственным желаниям. "Шалан", спросила ясно. Девушка инстинктивно отбросила уголек и смяла лист свободной рукой. "Прошу прощения, светлость. Я увлеклась разговором, рисунок получился неряшливым. "Тетя, позволь нам хотя бы взглянуть на него", сказал король, вставая. Шалан крепче сжала кулак. "Прошу, не надо. Временами она темпераментна, как все художницы", со вздохом пояснила ясно. "И ничего с ней не поделаешь". "Ваше величество, я нарисую другой", пообещала девушка. "Мне так жаль", он пригладил редкую бороду. Ну что ж, ладно. Я собирался подарить его внучке. Вечером будет готово, заверила Шалан. Это было бы замечательно. Тебе точно не нужно, чтобы я позировал. Нет, Ваше Величество, не нужно. Сердце художницы все еще колотилось. Она не могла выбросить из головы те две перекошенные фигуры и потому сняла еще один образ монарха, пригодится для более подходящего портрета. Что ж, Сказал король: "Кажется, мне пора. Я хочу навестить один из госпиталей. Можешь прислать рисунок в мои покои, но не спеши. Честное слово, я не расстроен". Шалан почтительно присела, все еще прижимая груди комок бумаги. Король и его свита удалились. Вошли паршуны, чтобы унести обеденный стол. "По-моему, ты еще не допускала ошибок в рисунке», — заметила ясно, снова усаживая за письменный стол. особенно таких ужасных, чтобы из-за них уничтожать всю работу. Девушка покраснела. Что ж, думаю, даже мастер может ошибаться. Разрешаю тебе посвятить следующий час труду над правильным портретом его величества. Шалан посмотрела на испорченный набросок. Существа были просто ее фантазией, происхождением рассеянного внимания, только и всего. Плод воображения. Наверное, в ее подсознании кроется что-то, что ей хотелось бы вырезать. Но как же истолковать эти фигуры? Я заметила, что ты, разговаривая с королем, вдруг приостановилась, промолвила принцесса. Что ты хотела ему сказать? Кое-что неприличное, но умное. Когда момент упущен, умное замечание уже не кажется таким потрясающим светлость. Это была просто глупая мысль. И ты заменила ее пустым комплиментом. Думаю, ты неправильно поняла то, что я пыталась объяснить, дитя. Мне бы не хотелось, чтобы ты молчала. Быть умной хорошо. Но если бы я это сказала, возразила Шалан, я бы оскорбила короля и, наверное, смутила его. Он бы пришел в замешательство. Уверена, он знает, что люди считают его тугодумом, принцесса фыркнула. Пустые слова. И сказанные глупцами. Но, вероятно, было мудро с твоей стороны сдержаться. Хотя запомни вот что: направлять свои способности и подавлять их две разные вещи. Я бы очень хотела, чтобы ты придумала нечто умное и приличное. Да, Светлость. Кроме того, продолжила ясно, я верю, ты могла бы рассмешить Таравангиана. В последнее время его, похоже, обривают тревожные мысли. Так он не кажется вам скучным? Спросила Шалан с интересом. Ей самой король не казался не скучным, не глупым, но она думала, что кто-то умный и образованный вроде ясный с трудом будет его терпеть. Таравангиан прекрасный человек, сказала наставница. И он лучше сотни самопровозглашенных знатоков придворной жизни. Он напоминает моего дядю Долинара, такой же серьезный, искренний и вечно занятой. «Светлоглазые говорят, что он слабый. Потому что угрожает столь многим монархам, потому что боится войны, потому что у него нет осколочного клинка. Ясно не ответила, хотя ее что-то беспокоило. Светлость подтолкнула ее шалан, заняв свое место и разложив угольные карандаши. В древние времена, заговорила принцесса, человека, который принес свое королевство мир, считали необычайно ценным. Теперь такого же человека высмеивают за трусость. Она покачала головой. Для перемены понадобились века. Нам бы стоило ужаснуться. Нам нужны такие люди, как Таравангиан. И я запрещаю тебе называть его скучным, пусть даже мимоходом. Да, Светлость, Шалан склонила голову. Вы действительно верите в то, что говорили про всемогущего? Ясно ответила не сразу. Возможно, я преувеличила свою убежденность». Движение за знаек в риторике отметилось. Думаю, так и было. Сегодня за чтением мне не стоит поворачиваться к тебе спиной, Шалан улыбнулась. Истинный ученый не должен утыкаться в одну идею, сказала ясно. И неважно, насколько он уверен в своей правоте. То, что я не нашла убедительной причины присоединиться к какому-нибудь ордену, не значит, что я никогда ее не найду. Хотя всякий раз после таких разговоров, как сегодня, мои убеждения становятся твёрже. Девушка прикусила губу, ясно это заметила. Шалан, научись контролировать эту привычку, она выдаёт твои чувства. Да, Светлость. А теперь говори. По-моему, беседа с королём получилась не совсем честной. Как это? Всё дело в его Ну, вы понимаете. ограниченных возможностях. Он неплохо справлялся, но не привел тех аргументов, на какие способен кто-нибудь более сведущий в воринской теологии. И какие же это аргументы? Но я ведь тоже не очень-то разбираюсь в этом, но все же считаю, что вы проигнорировали или, по крайней мере, приуменьшили значение одной жизненно важной вещи. Какой? Шалан постучала себя по груди. Наши души светлость. Я верю ибо чувствую что-то, некую близость к всемогущему, умиротворение, которое приходит, когда я живу в соответствии со своей верой. Время от времени мы сами внушаем себе, будто испытываем то или иное чувство. Но разве вы не утверждали, что то, как мы поступаем, то, как мы отличаем правду от лжи, определяет сущность всего человечества? Вы упомянули врожденный моральный инстинкт, чтобы основать свою точку зрения Почему же вы отвергаете мои чувства? Отвергаю? Нет, отношусь скептически, возможно. Твои чувства, какими бы сильными они ни были, только твои, не мои. А я чувствую, что тратить жизнь на попытки угодить невидимому, неведомому и непознаваемому существу, которое следит за тобой с небес, неимоверно бесполезное занятие. Она ткнула в сторону шалан своим пером. Но ты учишься риторике, мы все таки сделаем из тебя ученую даму. Девушка улыбнулась, ощутив прилив довольства. Похвала ясна цене изумрудного броума». Но ведь я не стану ученой. я украду духа заклинателей сбегу. Ей не нравилось об этом думать. Вот еще одна проблема, с которой надо справиться. Она часто избегала неприятных размышлений. А теперь побыстрее разберись с портретом короля. Принцесса, взялась за книгу. У тебя еще полным-полно работы, которую надо будет сделать, когда ты закончишь рисовать. Да, Светлость, согласилась Шалан. На этот раз, однако, рисовать было трудно. Её обуревали тревоги, не давая сосредоточиться.